Потом был суд, о котором вы можете узнать подробнее, если захотите. А я изложу только суд дела. Питера, сына Роланда, привела на суд сгоревшая мышь. Его осудили на встрече семи человек, которая не была судом. А приговор вынес простой солдат, плюнув ему в тарелку. Вот и вся сказка. А сказки иногда более правдивы, чем история».